Глава тридцать шестая. Одинокая свеча догорала на массивном деревянном столе. Занавеску покачивала в такт ветру и звуком классической музыки с первого этажа. В воздухе повис аромат подгоревших поленьев и дорогого одеколона. Все стены были уставлены резными книжными шкафами, заваленными старинными свитками и фолиантами. На этих полках скопилась история, но там не было того, что действительно хотел хозяин кабинета. Мистер Харт расхаживал туда-сюда, дёргая пуговицу на пиджаке. Он ждал гостя, а ожидание не так давно стало той вещью, которую он ненавидел больше всего. Ему казалось, что время идёт слишком быстро, планов было слишком много. людей которые могли бы им помешать еще больше. Рид Джонсон практически бездействовал. Вчера за обедом у них снова зашел этот разговор. Рид раздраженно выдохнул и посмотрел на своего давнего друга. Чего ты ждешь от меня объявление войны? Да почему ты так хочешь этого? спросил Рид. какой смысл воевать против небесных хранителей? Они наши союзники. Они — воплощение греха и тьмы. Ангельские существа не должны обладать такой силой. Что насчёт самих ангелов? Ты знаешь, что я имею в виду?» — ответил Роберт Харт, закуривая дорогую сигару. Его лёгкие уже не выдерживали такого напряжения, но он продолжал курить и тратить на это кучу денег, потому что мог. «Небесные хранители!» должна знать своё место. Рид никогда не поощрял такое мнение, но никогда не оспаривал. Наверное, именно в этом и была его ошибка. Он ведь мог предотвратить это раньше. Сейчас уже было поздно. Мистер Харт не заметил, как в самом тёмном углу скопились тени, и на их месте появился человек. Знакомая жуткая атмосфера заполнила всё свободное пространство вокруг. Вы беспокоитесь? – спросил властный голос. Мистеру Харду пришлось приложить все усилия, чтобы не подскочить от неожиданности. Он не привык находиться в компании людей, которые превосходили его во власти. Мы упускаем время, – ответил мистер Харт. Эти поганые девчонки не покинули город. Они все испортили. Напротив, человек из теней вышел в свет. Теперь они знают, каковы ставки. Мистер Харт стиснул зубы. Он приготовил потрясающую речь. Возмущение. Ведь за этот урок для двух опасных девушек пришлось заплатить и земным хранителям. Взрыв перед зданием университета унес много бесполезных ангельских жизней. Харду было плевать на них. Но ему не было плевать на четырех земных хранителей, которые оказались в той западне, по чистой случайности. В ловушке, которую до последнего удерживали наблюдатели, помимо прочего, всесмертные стали свидетелями странных событий в Нью-Йорке и в других больших городах планеты, где Аргос умудрился спустить с цепи ад. Харт не был уверен, что это была одна из целей. Но за мир безнебесных хранителей и ангелов нужно заплатить. «Я сделал свой ход», ответил Аргос. «Ваша очередь». Роберт Харт посмотрел на часы. «Он должен скоро появиться здесь». «Вы уверены, что этот человек подойдёт?» Мистер Харт довольно улыбнулся. Эта улыбка была отвратительной и злой. «Он следует моим указаниям с подросткового возраста. Будьте уверены». Спустя несколько минут в дверь постучали. Дворецкий доложил о приходе гостя, которого изначально и ждал мистер Харт. Когда в кабинет зашёл Николас Джонсон, Роберт Харт увидел, как Аргас одобрительно закивал. — Не думал, что я могу понадобиться вам так поздно, — сказал Николас. Его нос быстро уловил присутствие другого человека. Он посмотрел на Аргаса и нахмурился. — Я не единственный гость. — Мой дорогой друг, — сказал Роберт, обращаясь к Аргасу. Позвольте представить вам Николаса Джонсона, самого преданного моего последователя. «Джонсон?» — переспросил Аргас. «А вы, случайно, не родственник Кайлу Джонсону?» Николас напрягся всем телом. Харт ободряюще похлопал его по плечу, как бы говоря, что этому человеку можно доверять. Николас оставался на стороже, когда ответил. «Мой младший брат». Ответ понравился Аргасу. Он широко улыбнулся и протянул Николасу руку. «Приятно познакомиться. Меня зовут Аргос. Аргос, повторил Николас. «Почему мне кажется, что я слышал ваше имя прежде?» «Сомневаюсь, что это так». Мистер Харт выдохнул и уже был готов посвятить Николаса в собственные планы, когда парень резко выступил вперёд и грубым голосом сказал. «Погодите». Аргас скинул руку до того, как в руках Николаса появился клинок, до того, как Харт смог среагировать, до того, как сам Николас понял, что попал в западню. По воздуху прошла рябь. Николас застыл на одном месте, споднятый вперёд рукой и большими злыми глазами. — Это было необходимо? — недовольно спросил мистер Харт, глядя на своего лучшего ученика. — Он узнал, кто я. — Николас не глупый мальчик, он бы всё понял. — Откуда такое доверие? — Я воспитал его. — Занятно. Аргас обошёл Николаса вокруг и внимательно посмотрел на его лицо и ауру. Харт тревожно следил за его движениями. — Думаю, что ты прав, — наконец-то сказал Аргас. — Он подходит нам. Аргас обхватил запястье Николаса и выпустил из руки светлые и тёмные линии, которые стали покрывать кожу парня. «Как это подействует на него?» «Я оставлю на его теле метку». Аргос продолжал излучать тени и свет. «Она сработает, когда нам нужно будет». Харт впитывал каждое слово. Когда Аргос отпустил руку, на открытом участке кожи на запястье Николаса появились и сразу исчезли причудливые иероглифы. «Это символы наблюдателей». объяснил Аргос. Но Николаса недостаточно, ведь так? Верно, ответил Аргос, взмахнув рукой перед лицом Николаса. Нам нужен ещё один игрок. Николас снова пришёл в себя, и Аргос моментально исчез. Парень чуть не упал на пол, но вовремя выпрямился и осмотрелся по сторонам. Его взгляд казался затуманенным. Прошу прощения, сказал он. Я плохо себя чувствую. О чём мы говорили до этого?» «Он ничего не помнит», — понял Харт. Аргос стёр эту часть из его воспоминаний. «О твоей потрясающей работе в Колумбийском университете я хотел похвалить тебя». Николас быстро проглотил его ложь. Может, потому что действительно чувствовал себя отвратно. В любом случае, Роберт Харт чувствовал настоящий триумф от присутствия рядом энергии Аргоса и его действий. Он был так окрылён своими амбициями, что не смог почувствовать присутствие старшей дочери за самой толстой стеной. Мэдисон внимательно слушала каждое слово отца и видела всё, что произошло за последние полчаса. Его сердце билось слишком быстро. Она боялась, что узнала что-то, что может навредить ей. Она боялась, что обрекла себя на ужасные вещи только потому, что не могла остановиться. Дом Брайана и Бри. В то же время. не шла по коридору. Она не понимала, почему встала. Куда она шла? Зачем? И почему в руках скопилось столько жара и боли? Её тело по-прежнему было мокрым от пота. Воздух причинял много неприятных ощущений. Это напоминало укол от иголки, которую Бри в детстве вонзала себе в палец, чтобы избавиться от теней вокруг. Боль не помогала, а вот кровь — да. Она всегда использовала кровь, чтобы отпугнуть ночные кошмары, которые являлись ей во сне. В крови была сила. Нет, там было что-то хуже. Внутри Бри было то, чего ночные кошмары и сами боялись. Пол не скрипел под ногами, жители дома спали. Бри открыла дверь в комнату и сразу зацепилась взглядом за девушку. Именно к ней она и шла. Бри прислушалась к звукам в коридоре. Будет нехорошо, если кто-то увидит её. Но почему-то она была уверена, что весь дом крепко спал. В комнате было ещё три человека, но Британи нужен был только один. Было слишком тихо и тревожно. Воздух так и пропитался волнением, а ещё страхом. Да, в воздухе было много страха. Британи чувствовала его каждой клеточкой тела. Он дарил ей силы. Холодное дерево резало кожу на ногах. Она склонилась над лицом. Никто не мог предвидеть этого. Сама Бриттани ничего не понимала. Она не помнила, почему взяла девушку за руку и выпустила тёмные и светлые линии, которые направились по коже прямо к шее. Никто не проснулся из-за её действий. Свет и тени сплелись вместе. Почему никто не проснулся? Эта мысль мелькнула в сознании Бри, но она быстро исчезла, когда линии впитались в кожу девушки — и на их месте появились символы. Она провела по ним пальцами, почувствовав что-то знакомое и приятное. Возможно, она даже могла бы прочитать их, но она слишком устала. Бри посмотрела на них пустым взглядом, развернулась и ушла. Она легла в кровать и уснула крепким, спокойным сном. Никто в доме так и не узнал, что произошло.